Эпилог. Вот какой была моя жизнь, и я без колебаний могу сказать, что прошел ее, не давая себе передышки. Сколько раз, едва повзрослев, я смотрел на себя в зеркало и мучился вопросами. Кто я? Зачем живу на этой планете? Про меня как-то раз сказали. Феррари знает, как жестока жизнь, и понимает, что человек не может оставаться безгрешным. Я еще добавил бы, что всегда старался здраво оценивать себя, и свои поступки в этом огромном мире, где мы, пленники иллюзии успеха, вынуждены жить. Большую часть пути я уже прошел, стараясь принимать жизнь такой, какая она есть, и надеюсь сохранить способность работать до последнего дня. Я научился слышать мелодичный голос с виду бесчувственной материи, в которой я всегда чувствовал зародыш жизни. Я приблизился к познанию тайны души, но познать свою собственную не удалось мне до сих пор. Я христианин, крещен и миропомазан, принял первое причастие, но хорошим католиком назвать себя не могу. Взрослая жизнь оказалась совсем не такой, как нас учили в приходской школе, и это часто сбивало меня с толку. Вера, без сомнений, действительно великий дар, которого я, к сожалению, лишен, но я никогда не мог понять, почему нужно все время просить помощи у Бога и считать, что и плохое, и хорошее не спослано нам свыше. По-моему, ни разу в жизни я сознательно не совершил дурного поступка. Разумеется, я не безгрешен, но, по большому счету мне не в чем себя упрекнуть, и на душе у меня спокойно. Я не сделал ничего такого, в чем должен раскаиваться. Сожалел о многом, но не раскаивался никогда, потому что старался действовать в соответствии с обстоятельствами, которые порой не оставляли мне выбора. Да, люди эгоистичны и думают в первую очередь о себе, а не о других, И это очень нас разъединяет. Предложи мне начать жизнь заново, я бы не согласился. Нет никакого желания возвращаться в мир, ставший огромной тюрьмой, где людей судят в первую очередь за мысли, а не за поступки. И тем более я не хочу видеть, как в моей родной Италии мы лишены возможности нормально работать из-за непрекращающегося потока самых разнообразных политических и социальных нравоучений, льющихся со всех сторон. Мне казалось, что за свои успехи и известность я заплатил сполна, но я не мог даже и представить себе, что кто-то посмеет осквернить могилу моего сына, которого я похоронил 24 года назад. Это слишком высокая цена. Теперь я еще острее чувствую невыносимое одиночество и вину за то, что до сих пор жив. Какая же это боль из последних сил цепляться за жизнь, понимая чудовищную хрупкость нашего существования.